Они кувыркались, ходили на руках, подбрасывали друг друга в небо, пытались зацепиться за облака и падали вниз, без всякого стыда показывая публике свои сделанные пакли хвосты. Увидев башняка, черти остановились. Один оказался к нему ближе всех. Он тяжело дышал и, казалось, был самым неповоротливым и старым среди своих товарищей. Рогатина черта уперлась башняку в горло. Черт придвинулся. От него пахло костром, потом мокрой овечью шерстью. «Неужто тоже спасение ищешь, Александр Карлович?» — спросил черт, и, не дожидаясь ответа, раздвинул рогатиной толпу, исчез. Маски с любопытством глядели на башняка, расступились перед ним, никто не хотел оказаться у него на пути. Прикрывший лицо газовым шлейфом русалка со старыми сохшими грудями. Свинья на тонких человеческих ногах, безголовый в мундире капитана. В правой руке его был старый, давно нечищенный пистолет, а под мышкой голова. Ее глаза с любопытством следили за башняком. Злодей! Злодей! шелестело вслед. Башняк почувствовал неуместность своего появления на маскараде. Чиновник, посланный государем для проведения тайного следствия, оказался вдруг в центре внимания реженой толпы. Искать Пушкина. Чтобы поверить в его невиновность, вполне хватало слов городничего и собранного Дониковым дела. В дальнем конце поляна мелькнула красная, как у Каролины, платье. Башняк не мог разглядеть лица. Женщина шла, не торопясь, башняк поспешил за ней, но та пропала из виду. Маски обтекали башняка, как вода камень. Кто-то дернул его за рукав. Перед ним в костюме пчелки стояла шестилетняя Мария. Она держала за руку грустную младшую сестру Катю, одетую капелькой. «Хочу быть пчелкой!» — ныла Катенька. Но, увидев чужого человека, сконфужно замолчала. Мария протянула руку и указала туда, где под сосной на резной скамье с графином на лифке на подносе сидел отец Иона. «Вам туда!» — пролепетала она, еле живая от стеснения и поволокла упирающуюся Катю прочь. «Хочу к негодяю!» Упиралась Катя. Ноги ее заплетались. Не к негодяю, а к злодею. Дурочка. поправил ее Мария. Сама дурочка обиделась Катя. Увидев башняка, отец Иона улыбнулся ему, как старому знакомому. «Что, мил друг?» Спросил ласково. «И пришли зря, и уйти неловко». Башняк села рядом. «А вы, батюшка, гляжу, тоже без маскарадного образа». — А чего же? — возразила отец Я папа, представляю. Меня Александр Сергеевич попросил. Так что у меня своя роль имеется. — В чем же она? — Ну, со злодеем поговорить, например. — Вы злодей? Башняк посмотрел на отмытые в руки. Пожалуй, сейчас, чтобы не быть заподозренным в убийстве, ему следовало быть на людях. Сама эта мысль в простой своей логике была отвратительна. Отец Иоанн вздохнул. Он давно хотел пригубить наливку, а разговор мешал. «Вы еще не злодей», — сказал отец Иоанн. Машняк, вырвал пук травы, принялся стирать сапог пепел от потушенного костра. «И когда же я им стану?» Отец Иоанн прокинул стопку, с наслаждением закрыл глаза. Когда покайтесь, башняк удивленно поднял брови. Как же, батюшка, вера наша грешнику прощение при покаянии обещает. Ну, ежели, к примеру, сказал отец Иона, человек предает, желая быть понятым, или убивая, ожидая прощения, кому интересно вера его? Как же теперь? «Грешить? Или грешить и каяться?» — спросил башняк. Отец Иона собирался наполнить стопку башняку, но передумал, налил себе, выпил, прислушиваясь к теплу внутри, подержался за грудь. — Дьявольский выбор предлагаете, Александр Карлович, — сказал. — Между плохим и скверным. Вся хитрость сатаны в том и состоит, что он не предлагает вам душу продать как в заграничных книжках пишут. Покупателей на душу нынче не сыскать. Слишком дешево теперь душа стоит. Сейчас это она просто говорит. Ты прав, что выбрал плохое, а не самое скверное. А стало быть, ты всегда и во всем прав. И смысла в тебе много, и ума, и любви, и добрейший ты малый, Просто времена нынче такие, и выбор таков. Так что живи себе, дружочек, по воле и решению своему, а я уж тебя встречу и место тебе определю. Выходит, и выбора нет? спросил башняк. Кабы бы знал, я бы всех сию минуту спас. Жизнь бы на это положил. От выпитого отец Иона подобрел лицом. Не серчайте на меня, Александр Карлович. Мы с Александром Сергеевичем много про вас говорили. Он вслед за Каролиной Адамовной милейшим человеком вас почитает. А я вам вот что скажу: садитесь в свою повозку и возвращайтесь в Петербург. Здесь вы бедно живете, если уже не нажили. А что же Каролина Адамовна на маскараде? спросил башняк. А... «Стало быть, не за прощением вы пришли». В глазах отца Иона засверкали искорки ночных фонариков. Башня Тау привычно оправил рукава сюртука. «А вы уверены, батюшка, что кто-нибудь о нем здесь действительно думает?» Мимо в раскоряку, ставя ноги, прошли Хуалар и Турумбар. Они старались держаться вместе. Никто не знал, как с ними разговаривать и с какого бока подходить. Батюшка не нашелся, что ответить. Фонарики над поляной стали гаснуть. Башняк испугался, что станет темно, все закончится, и он останется один. Башняк вдруг понял, что совершенно по-детски расстроен тем, что не верит в чудо. А оно должно было случиться. Он так рассчитывал на него. Тусклый света оставшихся огоньков не давало хватить взглядом весь маскарад. «Ночь, ночь!» — зашептали маски. «Смерть! Смерть!» — отозвались другие. Среди толпы Башняк заметил Пьеро с белым гримом на лице и узнал в нем того моложавого барина с орлиным носом, которого два раза видел по пути в Новоржев. Башняк направился к нему, но черти накрыли Пьеро черной вуалью, бережно приняли его под руки и, нашептывая, в оба уха потянули за собой. Башняк заметил, что некоторые маски оказались в черных вуалях, А остальные будто не замечали этой перемены. Рядом прошел человек Карп и, на ходу чуть слышно, словно выпустил изо рта пузыри, сказал Тот, кого ищете, позади вас. Карп смешался с толпою. Башняк обернулся и никого не увидел. Провинциально, не так ли? Услышал спокойный голос. Рядом с ним оказался невысокий, щуплый человек в черном балахоне. Глубокий. Капушон скрывал лицо. Здесь должно быть больше света, сказал человек. Свечей не хватает.